Царь, старик и бояра. Ехал государь с боярами, увидел старичка белобородого. Борода большая, седой. Здравствуй, дедушка! Здравствуй, свет великий я, надежный государь. Как ж ты, дедушка, поздно встал, а я рано встал, да подопнулся. А ты бы вдругишь. А я и в другие ж стал, да подопнулся. А ты бы и в третий ж, а я и в третий ж стал, да пять подопнулся. Дедушка, давно ли на горах снеги забелели? Двадцать лет. Давно с гор ручьи побежали? Пятнадцать лет. Дедушка, прилетят суды гуси, можешь ли их теребить? А сколько могу, потереблю. Дедушка, тереби гораздне, не жалей. Распростился царь с дедом. Поехали. Приехал царь домой, стал бояр спрашивать. Чего мы с дедушкой говорили? Бояра стали сроку просить. Вы просили сроку, с царем распростились, разошлись, сели на коней, поехали к дедушке. Приехали, поздоровались. Дедушка, чего вы с государем говорили? Нет, нельзя сказать. Дедушка, дадим по пост рублей. Нет, нельзя. Дедушка, дадим по двести рублей. Нет, нельзя. Дедушка, дадим по триста, но когда по триста, скажу. Спросил у меня царь, по что поздно женился? Я сказал, рано женился, да жонка померла. А ты, говорит, и в других женился? Я и в другие женился, и друга померла. А ты бы в третий женился, я и в третий, и в третий померла. Спросил царь, давно, говорит, волосы на голове засидели? Двадцать лет. Давно, говорит, ручьи из гор побежали? Пятнадцать лет, то слезы из глаз побежали. А гусей каких, гусей каких, говорил, спрашивает бояра. А вот вас самих теребить и велел. Поехали бояры к государю и передали все, что узнали. Другой раз поехал государь. Увидел, дедушку спрашивают, были ли у тебя гуси, были? но каково ж ты их потеребил? А сколько мог теребил, Свет великие надежный государь. А плохо теребил. Ты бы их так теребил, чтоб. Перышки всех у них ощипал.